6. Литовцы были готовы сдать Москве и Полоцк, и ту часть Ливонии, что уже удерживали русские, то есть Юрьев, Тарту, Нарву и некоторые малые города. Царские делегаты были готовы отдать Литве несколько маленьких ливонских городов, но настаивали на передаче русским Риге и Полоцкого края к западу от реки Двины еще удерживаемой литовцами, поскольку им принадлежал город Полоцк. Переговоры зашли в тупик. Царь настаивал на присоединении Риги. Однако он желал заручиться в этом вопросе поддержкой ведущих правительственных и армейских групп и торгового люда Поэтому он решил созвать для обсуждения ситуации и принятия решения «Земский собор». Заседания собора длились с 28 июня по 21 июля 1566 года. В соборе приняли участие церковный совет, возглавляемый митрополитом Новгорода Пименом. Стареющий митрополит Афанасий, испытывавший отвращение к режиму опричнины, ушел в отставку 16 мая. Боярская дума, дворяне первой статьи. Дворяне второго класса, дворяне и сыны боярские, дьяки и служащие, высший слой купечества, гости, московские торговцы и смоляне. Смоленские купцы, торгующие в Москве, или московские купцы, вовлеченные в иностранную торговлю через Смоленск. Из них 204 человека представляли дворянство и 75 человек купечество. Протоколы Земского собора 1566 года, смотрите Готье, акты земских соборов, страницы 1-12, об этом соборе смотрите Латкин, земские соборы, страница 71-80, Ключевский, состав представительства на земских соборах, сочинение Готи. Том 8, страница 5, 112. Зимин, Земский собор 1566 года. Исторические записки. Том 71, 1962 год, страницы 196, 235. Там же опричнена глава 4, страницы 159, 210. Каждая из групп, составлявших собор, давала свои рекомендации отдельно. Все вместе, за исключением Ивана Висковатого, настаивали, чтобы не делать более уступа к Литве. Висковатый, не решаясь открыто пойти против царя, с советом отдать Ригу, предложил, чтобы ливонские посланники дали заверение, что литовцы оставят Ригу в покое. Готье акты страницы 4-5. Итак, Висковатый в скрытой форме рекомендовал отложить решение о Риге. Его мнение не было принято во внимание. 5 июля литовским посланцам сообщили, что дальнейшие переговоры бесполезны. 12 июля они покинули Москву. В феврале следующего года царь послал в Вильно в качестве своего великого посла к Сигизмунду Августу боярина Умного Колычева. Миссия Колычева провалилась. Он вернулся в Москву в октябре 1567 года. Обе стороны, Литва и Москва, готовились к возобновлению войны. Сигизмунд Август продолжил свою пропагандистскую войну, тайно посылая московицким боярам предложение бежать с царской службы в Литву. Он обещал им достойное содержание. В 1567 году четыре выдающихся московских боярина, князь Иван Бельский, князь Иван Мстиславский, князь Воротынский и Иван Фёдоров получили подобные приглашения от Сигизмунда Августа и гетмана Григория Хаткевича. Каждый из них немедленно доложил об этом царю и заверил его в своей верности. Иван IV приказал им послать назад оскорбительные ответы с отказом, которые он подготовил лично, что они и сделали. Эти письма опубликованы...